Глава 7 Ритуалы спокойствия. Три привычки, чтобы закрепить внутренний покой. В нестабильной обстановке среди тревожных новостей человек инстинктивно тянется к чему-то знакомому и предсказуемому. Быстро обрести равновесие помогают личные ритуалы и церемонии, простые, регулярные, осознанные действия, наводящие порядок среди хаоса. Ритуалы с психологической точки зрения Под ритуалами в широком смысле понимает установившуюся последовательность действий. Их главное свойство — повторяемость и символизм. Даже самые простые ритуалы дают человеку иллюзию контроля над происходящим, а часто и реально позволяют на него влиять. Структурированные действия положительно воздействуют на эмоциональное состояние, помогают справляться с неопределенностью, и повышают когнитивную устойчивость. Церемонии с доисторических времен сопровождают все значимые события в жизни человека – рождение, взросление, брак, смерть. Ритуалы позволяют сохранить коллективную идентичность и справиться с тревогой перед неизведанным. Обычаи существуют во всех культурах, и это указывает на их универсальную ценность. Психологическая польза личных ритуалов снижение стресса и тревожности. Столкнувшись с неопределенностью, человеческая психика стремится прийти в равновесие. Ритуал позволяет заземлиться. Небольшие, привычные, регулярные действия придают жизни порядок, структуру и предсказуемость. Успокаивающую поддержку оказывают утренняя чашка кофе, прогулка перед сном, медитация по расписанию или привычка делать записи в дневнике. Международная группа ученых опубликовала в 2018 году отчет об исследовании причинно-следственных связей, лежащих в основе ритуалов, как аспекта человеческого поведения. Они установили, что любые ритуалы – религиозные, спортивные, надевание формы, брачные – регулируют эмоции, особенно в условиях неопределенности. По утверждению авторов, использование талисманов и личных ритуалов перед ответственными событиями – могут повысить уверенность в себе и, соответственно, улучшить результаты. Некоторое время назад ежедневная англоязычная газета The Indian Express рассказала о народе маратхи, который сформировал диаспору на Маврикии. Наемные рабочие, когда-то переселившиеся на этот остров, привезли с собой древнюю культуру, которую сумели сохранить, и сейчас многочисленная община маратхи в этом островном государстве говорит на родном языке. Повышение уверенности в себе и чувства контроля. Регулярные, привычные, машинально выполняемые действия подают мозгу четкий сигнал «я знаю, что делаю». Это на физиологическом уровне снижает тревожность, так как не повышается кортизол, и придает уверенности. Ритуалы в периоды неопределенности не дают потерять себя. Углубление самопонимания. Повторяемость и простота личных ритуалов высвобождает пространство для внутреннего диалога самонаблюдения и осознанности ритуалы замедляют ритм жизни давая возможность прислушаться к себе улучшение качества сна и пищевого поведения успокаивающие привычки нормализуют сон и взаимоотношения с едой их начинает определять биоритмы поэтому уровень стресса снижается а тело возвращает в себе ощущение безопасности и предсказуемости типы психологических ритуалов. Первое. Ежедневные ритуалы не требуют много времени, но при регулярном соблюдении дают мощный эффект. Утренний ритуал. Подготовка к чему-то новому. Короткая пауза. Пять минут тишины, глубокого дыхания или медитации. Задать себе вопросы. Как я себя чувствую? Чего сегодня хочу? Что поддержит меня в течение дня? записать в дневник мысли, аффирмации или благодарности за новый день. Это поможет проснуться телу и внутреннему миру. Дневной ритуал. Эмоциональная перезагрузка. Дыхательная практика или прогулка. Уединение 5-10 минут. Напоминание себе о себе. Я имею право на остановку. Небольшая растяжка. Важно позволить себе паузу и перезагрузиться. Вечерний ритуал. Возвращение к себе. Записать в дневник три хорошие вещи, которые произошли за день. Ответить себе на вопрос, что сегодня принесло мне радость, это позволит разглядеть позитив даже в непростом дне. Попрактиковать дыхание на засыпании. Зажечь свечу. Просто побыть в тишине. Вечером особенно важно замедлиться, поблагодарить себя за все, что получилось, и отпустить накопившееся за день. Второе. Переходные церемонии, ритуалы, сопровождающие важные внутренние или внешние перемены, прощание с прошлым, написание письма и символическое его сожжение, выбрасывание старых вещей. Начало нового этапа, постановка задач, покупка символичного предмета, создание угла обновления дома. Третье. Сезонные и циклические ритуалы позволяют установить связь с природой. Они являются мощным источником внутренней гармонии. Весна. Ритуалы очищения и обновления. Осень. Ритуалы завершения и благодарности. Канун нового года. Ритуалы подведения итогов, составление списков желаний и намерений, преддверие дня рождения, личная церемония перерождения. Четвертое. Творческие ритуалы необходимы, чтобы раскрыться в плане креативности. Не обязательно быть художником или музыкантом, важно позволить себе творить. Лепка. Когда руки мнут, разминают, придают форму материалу, напряжение уходит, а внутренняя тишина становится доступной. В процессе лепки человек интуитивно выражает эмоции, которые не всегда можно сформулировать словами. Арт-терапия. Рисунок отображает внутренний мир, и это не про красоту, а про реальность. Регулярная практика арт-терапии помогает лучше понимать свои эмоции, снижать тревожность и накапливать ресурс. Музыкальные ритуалы. Можно петь, играть на инструменте или слушать музыку, позволяя ей проникать в глубь сознания. Утренние плейлисты, медитативные звуки перед сном, импровизация на пианино или барабанах помогает регулировать настроение, отпускать напряжение, пробуждать вдохновение. Ведение дневника. Об этом способе самостоятельной терапии сказано уже достаточно. Момент записи является актом заботы о себе он позволяет услышать внутренний голос. Как создать свой ритуал? Подробное руководство. Первое. Осознайте потребность. Спросите себя, чего мне не хватает? Стабильности, спокойствия, контакта с собой? Второе. Определите цель. Хочу начать день в осознанности или мне нужно отпустить старые обиды? Третье выберите символические действия. Зажигание свечи, прогулка, ведение дневника, дыхательная практика. Четвертое. Привяжите ритуал ко времени и месту. Найдите подходящее время суток и тихий уголок. Постоянство обеспечит эффективность. Пятое. Создайте атмосферу. Свет, запах, звук влияют на восприятие. Шестое. Выполняйте все действия с намерением. Важно не просто делать, а осознавать, что именно и для чего. Седьмое. Следуйте ритуалу регулярно, но не превращайте его в обязанность. Он поддержка, а не галочка в списке дел. Ритуалы и нейронаука. Современные исследования позволили понять, что происходит в мозге при следовании ритуалу каким именно образом он воздействует на психику. Активируются зоны мозга, отвечающие за саморегуляцию и успокоение. Повышается уровень дофамина и серотонина, гормонов удовольствия и стабильности. Уменьшается активность миндалин, области мозга, отвечающие за страх. Ритуалы активируют определенные нейронные цепи, связанные с вниманием, саморегуляцией, и чувством безопасности. Повторяемые действия создают устойчивые нейронные связи, то есть ритуалы буквально физически перепрошивают мозг, помогая адаптироваться к новой ситуации, справляться со стрессом и восстанавливаться после психоэмоциональных нагрузок. Творческие ритуалы активируют префронтальную кору, отвечающую за осознанность, планирование и эмоциональную регуляцию. Такие действия, выполняемые не спорадически, а регулярно, развивают навык самонаблюдения и и снижает уровень кортизола. От этого усиливается ощущение контроля ситуации и внутренней стабильности. Жизнь начинает казаться более предсказуемой, а это именно то, что мозг особенно ценит в зыбкой среде. Эмоциональный фон стабилизируется, внутренние ресурсы восстановления активируются. Самый простой ритуал является нейробиологическим инструментом управления собой.